Глава 16 Леона. Несколько секунд господин Драйк просто буравил меня взглядом. А я старалась стойко выдержать эту экзекуцию и понять, стоит ли вообще радоваться, что спаслась от полива. Или этот дракон скормит меня той огромной феей ловки? Вы же не хотите промокнуть? Да, в смысле, не хочу. Мой голос почему-то дрогнул. Драйк говорил таким тоном, будто точно знал, почему я боюсь воды, и от этого было не по себе. «Вам никогда не говорили, что вмешиваться в чужие отношения себе дороже?» Предупреждение или угроза я не успела понять. Мимо, не заметив нас, пронеслась Амалия. Редмонд шел позади, и, казалось, его совершенно не беспокоил внезапный дождь. От него не укрылось то, что кто-то затаился в кустах. Тем более мое платье на сочном зеленом фоне бросалось в глаза даже в тени. Редмонд остановился и недоверчиво оглядел нас. В этот момент полив закончился. Дракон почти насквозь промок. Волосы потемнели от воды, и крупные капли стекали по лицу. Вода капала с листьев на землю и на каменную дорожку. Успели даже появиться лужицы. «Леона?» Позвал он меня, но взгляд то и дело возвращался к жениху Амалии. «Что происходит, Леона?» «Укрылись от дождя», — пояснила я, лучезарно улыбнувшись. «Надо бы хоть как-то разрядить обстановку. Я первой вышла из-под импровизированного зонта и приезжалась к боку фиктивного жениха, осторожно положив свою руку на его». Драйк не стал комментировать происходящее и просто пошел следом за Амалией, оставляя меня с Редмондом наедине. После искусственного дождя воздух наполнился свежестью, окружавшие запахи усилились, но самым главным из них был только один. Меня окутала смесью корицы, шоколада и древесной коры, запах дракона дурманил, прикрыла на мгновение глаза, пытаясь прогнать наваждение. Это плохо помогло. А Редмонд решил развернуть меня к себе лицом, склонился, чуть ли не касаясь кончиком своего носа моего. «Все в порядке? Что произошло?» — спросил он низким, угрожающим голосом. В его вопросах ничего такого не было. Но тон мне не понравился. Наваждение тут же отступило. Да что этот дракон о себе возомнил? «Это ты мне скажи, что происходит. Я сделала то, о чем мы договаривались. И что в итоге?» — взмахнула руками, показывая напалитую зелень. «Вы поговорили?» Признаться, я не очень-то хотела знать ответ на этот вопрос. Но крылатая хвостатая часть меня и правда была дамочкой самоуверенной. А побег Амалии из оранжереи говорил красноречивее слов. Что бы там ни случилось, а примирение точно не состоялось. Редмонд от чего-то не спешил отвечать. Повисла неловкая тишина, и я невольно прислушалась к его тяжелому дыханию. «Мы не успели» ответил, наконец, дракон. Часть меня возликовала, а другая, более разумная, задохнулась под волной возмущения. Так это что? Столько усилий ради простого, ладно, может, не очень легкого разговора, и все зря? Я чуть не раскрыла все свои секреты понапрасну? Я злилась, а успевшая уже конкретно обосноваться внутри меня драконья сущность радовалась. Не успели и славненько. «Ладно, попробуем еще раз». Не стала я опускать руки и поддаваться неправильным желаниям. Вытравить бы все эти глупости из головы, но против инстинктов идти непросто. «Скоро прием в честь помолвки Амалии в доме Драйков», напомнил Редмонд. «Прекрасно. Ужин всего лишь репетиция. На настоящем приеме будет куда сложнее». «Отличная возможность», — подметила я. «Да, конечно». Согласился Редмонд, но как-то без энтузиазма. «Идем», — полагаю, вечер подошел к концу. Когда, вернувшись в гостиную, мы выяснили, что большинство гостей уже отправились домой переодеваться, я испытала радость и облегчение. Конечно, бытовую магию никто не отменял, но устраивать сушильную комнату из гостиной алан попросту неприлично. Тем более хозяйка вечера тоже отправилась приводить себя в порядок. Едва ли я расстроилась в внезапному окончанию экскурсии и этого славного вечера. Но, должна признать, не все драконы противные. Попрощаться со мной подбежала Райяна. «Я очень рада познакомиться с вами, госпожа Хейл», произнесла она официозно, приседая в реверансе, но при этом задорно улыбалась. «Зови меня просто Леоной, и никаких «вы», а то сразу кажется, что мне пошел второй век». Редмонд на мои слова недобро усмехнулся и принялся открывать портал. С ним-то я совсем не горела желанием стирать границы формальностей. Райана радостно закивала, и на ее уговоры познакомиться поближе мне пришлось пообещать, что я зайду на днях на чай. Дожили. Вру невинному ребенку. Оказавшись в своей лавке, вздохнула с облегчением. Все-таки эти светские вечера весьма изматывали. «Ты неплохо держалась», — оценил мои старания Редмонд, принявшись без стеснения сушить свой костюм. Портал, через который мы вернулись, закрылся, а дракон остался. И это совсем не радовало. «Спасибо, что заметил мои старания». «Этот Этаниэль говорил с тобой? О чем?» «Ну, если его совет не лезть в их «Самалии дела можно считать за разговор», что, да, говорили, но что-то всё внутри было против того, чтобы рассказывать об этом. Нет, мы просто укрылись под одним листом от воды. Ясно. Редмонд продолжил сушиться и, кажется, погрузился в свои мысли. Пришлось напомнить ему, что он не дома, и пора бы и честь знать. Если нет никаких запланированных мероприятий перед приемом у драйков, я бы хотела посвятить это время своим делам. А... Вышел из раздумий Редмонд и растерянно взглянул на меня. Да, я ничего не планировал, но если что, дам знать. Медлительность дракона начинала нервировать. Перед уходом я приглушила свет в торговом зале, и теперь здесь царил весьма интимный полумрак, а кое-кто не спешил на выход. Сердце в груди волнительно застучало. «Доброй ночи!» — тонко намекнула я. Редмонд закончил с одеждой и шагнул мне навстречу. Вот зря он это. Я, разумеется, отшатнулась, ударяясь спиной о старую декоративную панель из дерева. Чего бы он там ни задумал, а приближаться к дракону мне лишний раз не стоило. Насколько у меня хороший самоконтроль, я понятия не имею. Все-таки первый раз в такой ситуации. Ничего такого дракон делать не собирался. Всего-то поймал мою ладонь и поднес к губам для поцелуя. На чувствительной коже тут же восстала орда мурашек, заставив меня поёжиться. Но паниковала я всё-таки не зря. Учтивый галантный поцелуй затянулся. Я считала каждый удар сердца и точно знала, сколько секунд длилось это безобразие. Но на этом дракон не перестал надо мной измываться. Перевернув мою ладонь, Редмонд вдруг скользнул носом по запястью. Кожу обдало горячим дыханием. Только после этого он отошел на шаг. Неужели я что-то напутала с нейтрализатором, поторопилась и совершила ошибку, или неправильно рассчитала концентрацию и слишком много открыла своего запаха? А может, на меня слишком много воды попало, и дракон что-то почуял? Рад, что могу наконец почувствовать твой запах. Ты приятно пахнешь, Леона Хейл, заявил дракон, улыбаясь уголками губ. В груди что-то оборвалось и ухнуло вниз. Это провал. Настоящая фиаско Леона. Я внимательно вгляделась в лицо Редмонда, выискивая признаки осознания, понимания того, что я так тщательно пыталась скрыть. Выискивала признаки внезапно вспыхнувшей животной страсти. Но лицо дракона почти не изменилось, и набрасываться на меня с поцелуями он, кажется, не собирался. На чувственных губах играла едва заметная улыбка, а руки дракон, убрав от меня, сцепил за спиной. «Значит, все в порядке? Эффекта вау, который ожидаешь от идеального партнера, не произошло?» «Господин Аландор, перешла я вновь на официальный тон. Просто злилась до зубовного скрежета. Не столько на Редмонда, сколько на себя. Вы забываете, это только у драконов в порядке вещей...» Подобные комплименты. А для простых людей и ведьм это слишком. Прости, не сдержался. Отступил дракон еще на шаг, обаятельно улыбнувшись. Видимо, мой строгий фирменный взгляд и скрещенные на груди руки выглядели вместе не угрожающе, а только забавляли мужчину. Тут надо было ответить что-то язвительное, острое, способное пристыдить дракона и поставить на место но я была не в том состоянии, слишком напряжена и взволнованна. «Тебе пора», — проговорила твердо, как-то уже не до намеков. Редмонд нахмурился, улыбка растаяла, и он снова шагнул ко мне. «Я тебя чем-то обидел?» «Нет». Ответ мой вышел слишком быстрым и резким. Я вновь непроизвольно дернулась назад, позабыв о преграде за спиной. Больно ударялась о деревянную панель локтем и зашипела от боли. Удар вышел нехилый. Наверное, с проявлением драконицы силы прибавилось не только магической, но и физической. От стены, точнее от декоративной панели, отлетел кусок. Я обернулась, прискорбием глянув на ровный деревянный прямоугольник, который оказался на полу. Его еще можно было бы вставить обратно, если бы он от удара не потрескался». Впрочем, через секунду я уже потеряла к испорченному декору всякий интерес. Оказывается, за ним скрывалась небольшая, но весьма глубокая ниша. Но самое интересное — не пустая. Я протянула руку и достала покрытая пылью и паутиной содержимое. Это оказались письма. Конверты были не но стопку аккуратно перетягивала бечевка, скрепляя вместе, чтобы ничего не потерялось. «Что это?» Полюбопытствовал дракон, высовывая нос из-за моего плеча. Закатив глаза, я мысленно выругалась. «Уйдет он когда-нибудь или нет? Письма, разве не очевидно, проворчала я. Развязала старую веревку и взглянула на одно из них повнимательнее. Инициалы ЛХ. Но не мои. Мою мать звали Лаура Хейл. И судя по всему, это её письмо. Раскрыла стопку и взглянула на следующий конверт. На нем была печать, и ее я тоже сразу узнала. «Печать лорда Тионгара». Сложив все обратно в стопку, крепко перевязала и повернулась к дракону, спрятав находку за спину. «Вам пора, господин Ландор, повторила я. «Или мне напомнить вам один из пунктов нашего соглашения?» «До встречи», — неохотно ответил дракон и открыл портал. Вот уж кому не следует видеть письма моей матери и отца, так это господину Ландору. Да что уж там, я и сама не знала, хочу ли их читать. По мне так это был знак яснее некуда. Я опасно близко к той же судьбе, что постигла мою мать. Мироздание решило мне напомнить об этом».